Глава 9. Джиа. Раш спросил, не спешу ли я возвратиться в Хэмптонс. У меня был выходной, так что я никуда не торопилась и сообщила ему об этом. Выйдя от элен он сказал, что хочет что-нибудь съесть. Выглядело это странно, ведь мы только что целый час провели в закусочной. Очевидно, дело было не в том, что он не хотел обедать в ресторане а в том, что его сердце было приковано хот-догом Папайя Грея. Мы покинули это заведение с пакетом, полным сосисок. Раш ел их прямо на ходу. «Когда приезжаю в город, обязательно должен съесть штучку», сказал он, откусывая от хот-дога с чили и сыром. «Штучку? Ты же заказал десять!» «Не все для меня», — произнёс Раш с набитым ртом. «Для кого же остальные?» «Для друзей. Скоро увидишь». «Хм, скоро я увижу его друзей?» «Хочешь откусить?» — он протянул хот-дог. «Спасибо, нет». Солнце садилось. Вечер был потрясающий. Минут через пятнадцать мы остановились в переулке. И я мигом поняла, кто его друзья. Раш захватил пакет с хот-догами для нескольких бездомных, собравшихся здесь с вещами, которые они хранили в чёрных мусорных пакетах. «Привет, ребята!» Один из них узнал моего спутника. «Раш, привет, дружище, как ты?» «Что хорошего?» — спросил Раш, передавая ему весь пакет. «Ничего, знаешь, всё как обычно». «Думаю, может, заморишь червячка?» «Помираю с голоду». «Спасибо», — сказал мужчина. «Кто твоя хорошенькая подружка?» «Это Джи. «Привет», — я помахала рукой. Раш залез в бумажник и протянул своему приятелю сто-долларовую купюру. «Обещай, что не потратишь на выпивку». «Ты же знаешь, обещаю». Раш поднес глазам два пальца, потом перевел их на парня. «Слежу за тобой, Томми, береги себя, ладно?» «Это по-настоящему здорово», — прошептала я на обратном пути. Подождав, пока мы не отошли на достаточное расстояние, чтобы нас не услышали, он сказал. «Давным-давно я решил, что лучший способ смыть отвращение, которое я чувствую к жадности своей семьи, — это благотворительность». Каждый раз, когда приезжаю на обязательную встречу в город, стараюсь помочь кому-нибудь. Так полегче становится. Это же очень здорово. Да нет, у меня есть средства. Даже не почувствуя убытка, было бы здорово, если бы я принёс какую-то жертву. А тут не похоже, чтобы я отдал последнюю рубашку. Вот и не согласна. Намерение имеет значение. Неважно, сколько у тебя денег. Ты хороший парень, Раш, и ты бы отдал последнюю рубашку, если бы потребовалось. Я недолго тебя знаю, но не сомневаюсь, что именно так ты бы и поступил». Уши у моего собеседника начали краснеть. Кажется, Раша смущают комплименты в его адрес. Он на мгновение остановился. «Ты хочешь куда-нибудь зайти, прежде чем вернёмся?» Почувствовав усталость, я обратилась к своему спутнику. «Думаю, пора домой. Нужно сегодня вечером заняться книгой». Не успели мы тронуться в путь, как Раж вдруг спросил. «Как продвигается?» «В смысле, книга?» «Если честно, не могу кончить». Я вздохнула. Уголок его рта дрогнул. Раж заметно напрягся. «Что с тобой?» «Ты сказала, кончить». На мгновение потерял способность мыслить. «Совсем забыла, что должна быть осторожна со словами в твоём присутствии». Я подмигнула. «Если серьёзно», — произнёс он. «Почему, как думаешь, себе сложно сосредоточиться?» «Не могу перестать сомневаться в себе. Обдумываю каждое слово и бесконечно стираю написанное. Это ужасно». Почему бы тебе не попытаться писать так, будто никто никогда это не прочтет? Раш потер подбородок. Просто пошли все к черту и перестань обдумывать то, что выходит из-под пера. Держу пари, что, прочитав через некоторое время написанное, убедишься, что все не так уж плохо. Иметь что-то на бумаге лучше, чем ничего. Итак, представить, что никто никогда не увидит написанное, произнесла я обдумав его совет. «Ну да. Перестань думать слишком много. Просто продолжать, идти вперёд. Отложи беспокойство на потом. Записывай первое, что придёт в голову. Пожалуй, ты самый строгий судья по отношению к себе, чем кто бы то ни было». Раш подтолкнул меня плечом. «В конце концов, кого волнует, что подумают люди? Пиши, что тебе нравится». Клянусь, что в итоге и остальным понравится. «Попробую применить этот подход», — кивнув, согласилась я. Прокрутив в голове слова Раша, я заметила. «Однако довольно забавно слышать подобный совет от тебя. Не находишь?» «Что тут забавного?» «Кого волнует, что подумают люди?» «И это, — говорит парень, — который боится встречаться с подчинённой», от страха перед тем, что о нём подумают. Слегка разозлившись, он замедлил шаги. Дело не в том, что подумают люди, а в принципе. Собственник не может встречаться с подчинённой, это неэтично. К тому же эта фигня может привести к судебному процессу. А такая головная боль, чёрт подери, мне совсем не нужна. А спать со мной в одной постели нормально? Мой вопрос разозлил его еще больше. «Нет, не нормально. Это была ошибка». И тут вопрос, который все время вертелся на кончике языка, сам собой соскочил с него. «Что, если я найду другую работу? Это поменяет положение вещей?» Казалось, он не знал, как ответить. Собравшись с духом, я ждала, ведь его реакция — могла изменить ход игры, раз и навсегда обнаружить его истинные чувства. Раш полез в карман за сигаретой. Похоже, он делал сознательные усилия, чтобы не закурить, пока я не довела его до этого. Мне нравится проводить с тобой время, но я не подходящий парень для тебя, Джиа. Пока Раш произносил эти слова, в его взгляде читалась неподдельная боль. «Так значит, тот факт, что ты мой босс, роли не играет?» «Это не настоящая причина, почему мы не встречаемся?» «Это не единственная проблема. Да, но причина во мне не в тебе. Причина во мне не в тебе. Я закатила глаза. Как оригинально. Пожалуй, включу это в свою дурацкую книгу». Похоже, мой маленький допрос разозлил Раша больше, чем я предполагала, потому что весь оставшийся до гаража путь он хранил молчание. Раш не нарушил его и когда мы сели в машину, и когда выехали на трассу, зато продолжал бесконечно пускать клубы дыма. Я уже кляла себя за то, что затронула тему наших отношений. Раш ясно обозначил свои намерения, и мне следовало принять их. Правда, я все же не могла принять до конца тот факт, что он не хочет большего, не была в состоянии полностью в это поверить. Ведь этого парня, очевидно, тянуло ко мне, он опекал меня. Раш опасался чего-то? Или просто не был заинтересован в отношениях? По сути, это не имело значения. Как только он затянул старое дело не в тебе, а во мне, все было кончено. Выносить молчание дальше стало не под силу, поэтому я прервала его. Ты обещал на обратном пути поиграть к счастью, к несчастью. Да? Ну, сейчас не в настроении. Окей, я проигнорировала его слова. счастью, один из нас не может злиться долго и знает, как растопить лёд. Раша искосо посмотрел на меня и удивил начав подыгрывать. К несчастью, Джея решила растопить лёд, напомнив об этой дурацкой игре. Он потряс головой и выпустил дым в окошко автомобиля. К счастью, Джея не очень обидчива, поэтому она не расстроилась, когда кто-то назвал её игру «глупой». К несчастью, думаю, что на самом деле Джея принимает некоторые ненужные вещи близко к сердцу. К счастью, Джей не нужно повторять дважды. Так что кое-кто может не беспокоиться, что она когда-либо будет затрагивать тему отношений. Прежде чем ответить, он зажег еще одну сигарету. «К несчастью, думаю, что это к лучшему». «К счастью, теперь я понимаю, что мы действительно просто друзья». Выражение его лица смягчилось. Но прошло несколько секунд, прежде чем последовал ответ. К несчастью, вынужден признать, что некоторые мои действия заставили тебя подумать об обратном. К счастью, я прощаю тебя. К несчастью, больше мне не придется спать в твоей постели. Его сожаление изрядно порадовало, но я не смогла удержаться от шпильки. К счастью. Теперь, когда ты прояснил свои намерения, я могу согласиться на свидание с Рисом, барменом с крыши.